Глава 12. Грейсон, пошатываясь, вовалился в свою гостиную. Из одежды на нём был только домашний халат и ничего более. Его голова всё ещё кружилась вследствие действия красного песка, который он принял прошлой ночью. Но все его попытки заставить вертеться ручку на кофейном столике не увенчались успехом. Она будто смеялась над ним. Ты начинаешь отходить, Не можешь даже сдвинуть с места ручку. Через час полностью протрезвеешь. Он хотел ещё одну дозу, но вместо этого заставил себя проверить автоответчик. Он не удивился, увидев, что из Академии Гриссама ещё раз пытались связаться с ним, пока он спал. А может, ты был настолько обдолбан, что просто не слышал звонка. Это был их четвёртый звонок. Он не хотел слушать сообщения. Первые три говорили об одном и том же. Что-то случилось с Джилиан. Какой-то несчастный случай в столовой. Что-то, связанное с её биоэтическими способностями. Это не стало для него неожиданностью. Он ожидал чего-то подобного с тех самых пор, как Пэл явился к нему с этим новым препаратом. Призрак был терпелив, но Церберы вложили в Джилиан слишком много времени и сил, а получили пока слишком мало результатов. Этот новый наркотик свидетельствовал о том, что они пытались ускорить программу. Кто-то принял решение выйти за рамки допустимого, испытать границы возможности его дочери в надежде достичь желаемого. Что-то неизбежно должно было случиться, хорошее или плохое. Ты же, Олег, ты знал, что эта штука может навредить ей, но всё равно пошёл на это. Он согласился с этим решением. потому что верил в Цербер. А он верил в то, за что они боролись. Он знал, что риск существует, но он также знал, что Джилия может сыграть решающую роль в деле будущего выживания его расы. Способность открывать в человеке новые захватывающие биологические способности могла дать людям то преимущество, которого им не доставало. Необходимо идти на риск. Необходимо приносить жертвы. Борис, как понимал это лучше, чем кто бы то ни было, и именно поэтому Грейсон беспрекословно исполнял его приказы. Сегодня утром, однако, он мог лишь задаваться вопросом, делал ли это из него патриота или обыкновенного труса. Это зависит лишь от того, кто пишет книгу истории, верно? Он добрался до видеоэкрана на стене, протянул руку и нажал кнопку. чтобы начать воспроизведение сообщений. «Мистер Грейсон, это доктор Калли Сандерс из Академии Гриссома». Обычно он предпочитал исключительно голосовое общение. Но даже без зрительного образа он понял по ее тону, что произошло что-то еще. Что-то страшное. «Я не знаю, как лучше сообщать вам это, мистер Грейсон». Джиллиан находилась в палате, приходя в себя после того случая в столовой, когда... В общем, мы полагаем, что была предпринята попытка покушения на её жизнь. Мы думаем, доктор Ташива пытался её убить. Она жива, быстро добавил голос Кале. Хендел успел вовремя. У неё случился припадок, но теперь она в порядке. Мы держим её под медицинским наблюдением. Прошу вас, мистер Грейсон, свяжитесь с нами, как только получите это сообщение. Запись закончилась со щелчком. Грейсон не двинулся с места. Он просто неподвижно стоял и пытался осознать смысл её слов. Мы думаем, доктор Ташива пытался её убить. Единственной связью Джира с Цербером был Грейсон. У них не было ни единого способа выйти на него напрямую. Во всяком случае, ни единого способа, о котором он мог знать. Это стандартное правило их организации, чем меньше людей имеют прямой доступ, Дей меньший шанс подвергнуть опасности всю схему. А если один из их собственных людей провалил дело, Церберу было легче найти предателя. Джиро не настолько глуп, чтобы пойти против призрака. А даже если и так, то попытка убить Джилиан не имела никакого смысла. Было и ещё одно возможное объяснение. Этот новый препарат. Если именно он вызвал припадок, А они поймали Джиро, когда он давал ей его. Они могли подумать, что он пытался убить Джиллиан. Но значит ли это, что они схватили Джиро и сейчас держат его под арестом? И если да, то что он уже успел им рассказать? Он нажал кнопку, чтобы еще раз прослушать запись. «Мистер Грейсон, это доктор Калли Сандерс из Академии Гриссома».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 Прошу вас, мистер Грейсон, свяжитесь с нами, как только получите это сообщение. Все другие звонки поступали от начальника службы безопасности. Он не знал, имело ли это значение, что это сообщение пришло от другого человека. Джиро предал тебя. Они готовят тебе ловушку, пытаются заманить тебя в западню. Он не мог больше откладывать. Нужно было сделать звонок. Но для этого разговора требовалось включить видеосвязь. Он быстро осмотрел комнату, чтобы убедиться, что нигде на виду не валяется забытая игла или пакетик красного песка. Затем он оглядел себя в зеркало: вид усталый и растрёпанный, глаза налиты кровью. Но если он сядет на стул в дальней стороне комнаты, это будет незаметно. По крайней мере, он на это надеялся. Приготовившись, Он сел и набрал номер. Через мгновение образ призрака заполнил собой видеоэкран, и в лицо было буквально создано для экранов. Седые, коротко подстриженные волосы обрамляли и выделяли совершенные черты лица, подчёркнутые резкой линией чисто выбритого подбородка и идеально пропорциональным носом. "Грейсон", мягким голосом произнёс призрак вместо приветствия. Если он и удивился тому, что Грейсон сидел у дальней стены комнаты во время звонка, а вместо того, как обычно расположиться в 2-3 м от экрана, то не подал вида. Что-то случилось, Джиллиан начал Грейсон, внимательно изучая реакцию призрака, окажется ли это новостью для него, удивится ли он или он уже знает обо всём. Конечно же, глаза призрака цвета голубой стали ничего не выражали. Её лицо было непроницаемой, лишённой эмоций маской. "С ней всё в порядке?" спросил он. В его голосе скользил лишь намёк на озабоченность, хотя это могло быть специально предназначено для Грейсон. Вполне вероятно, он уже знал обо всём, что произошло. "У неё случился припадок. Новый препарат оказался слишком сильным для неё", это сказал Джира. Его лицо выражало ровно столько заботы и сочувствия, сколько требовалось, чтобы вопрос не показался грубым. Опять Грейсон не был уверен: притворство это или нет. Мне звонили из академии. Джиру раскрыт. По лицу призрака пробежала какая-то тень, но она исчезла так быстро, что Грейсон не смог определить, что это было: злость, удивление, разочарование? Что он успел им рассказать? Не знаю. Сообщение пришло прошлой ночью. Я позвонил вам, как только прослушал его. Нам нужно довести дело до конца, произнёс Призрак после секундного раздумья. Предположим, что он ещё не раскрыл тебя. Это было разумным предположением. Джиро был новичком в рядах Церберов. Они завербовали его лишь несколько лет назад, но он прекрасно понимал, как всё устроено. Две вещи помогут держать его язык с зубами, по крайней мере какое-то время. Его верность делу и его страх перед возмездием призрака. Он неизбежно скажет им что-то. Рано или поздно, но Альянс сломит его. Но чем дольше он сможет продержаться, тем больше времени будет у остальных, чтобы замести следы. Если он продержится достаточно долго и миссию удастся спасти, то ему не нужно будет опасаться мести Церберов. Пока его рот будет закрыт, он сможет даже надеяться, что призрак пошлет кого-нибудь, чтобы вытащить его. В прошлом такое случалось с важными агентами, хотя призрак считал, что в конце концов им так или иначе придется пожертвовать Джиро. «Свяжись с Академией», – велел ему призрак. «Скажи им, что ты собираешься забрать Джилиан». Мы получили всё, что могли, от проекта восхождения. Пришло время нам напрямую заняться её воспитанием. Да, сэр, он колебался лишь доли секунды, прежде чем ответить, но для призрака этого оказалось достаточно. То, что произошло в академии, было несчастным случаем, ошибкой. Когда он говорил это, его лицо превратилось в вылитое воплощение искреннего извинения и раскаяния. Мы не хотим навредить Джиллиан. Она слишком ценна для нас, слишком важна. Мы беспокоимся о ней. Грейсон медлил с ответом. "Я знаю", наконец сказал он. "Мы всегда опасались побочного действия нового препарата, но мы и представить себе не могли, что может произойти нечто подобное", говорил призрак. Продолжать наблюдать за ней издалека. анализировать результаты после того, как это увеличивает риск трагедии. Как только ты вернёшь её, мы поместим её под постоянное наблюдение. Мы будем более осторожны с нашими экспериментами. Будем действовать постепенно. Он всё говорил правильно, конечно же. И Грейсон знал, что в его словах есть доля правды. Он говорит тебе лишь то, что ты сам хочешь услышать. Он манипулирует тобой. Даю тебе слово, такого больше не повторится, поклялся призрак. Грейсон хотел верить ему. Он должен был верить ему, что ещё ему оставалось? Если он не передаст Джилиан Церберу, если попытается сбежать с ней, они найдут его. И если даже им каким-то образом удастся уйти от них, что тогда? Джилиан нужны особый уход и лечение. чтобы она могла нормально существовать. Он не мог даже представить себе, что будет с ней, если им придётся стать беженцами, постоянно перемещаясь с места на место в попытке оторваться от преследователей. И что будет происходить по мере того, как будет расти её сила? Сможет ли она хотя бы научиться контролировать свои способности? Или же она вечно будет биотической бомбой замедленного действия, способной взорваться в любой момент? Я знаю, что Джилиан особенная, добавил призрак, словно прочитав мысли Грейсона. Я не знаю, удастся ли нам вылечить её болезнь, но чем больше мы узнаем о ней, тем лучше сможем помочь Джилиан. Она слишком много значит для нас, для меня. Я свяжусь с академией, ответил Грейсон. И скажу им, что я вылетаю. Джиллиан нужна помощь специалистов. Цербера знает о её состоянии больше, чем кто-либо другой. Именно это ей и нужно. Ты пытаешься быть разумным, произнёс ядовитый голос откуда-то из глубин его сознания. Просто признай правду. Призрак всегда получает то, что хочет призрак.